Заключение. Новое начало. Эльверст стоял посреди небольшой группы людей, которую и толпой-то назвать язык не поворачивался, но на его он не увидит столько людей за ближайшие годы, Поэтому он ходил между ними, запоминал черты и выражения их лиц. Не то чтобы сновидец любил людей, но... Иногда даже незнакомцы из прошлого заставляли Эльверста чувствовать себя не таким одиноким. К тому же это были живые люди, в смысле до сих пор живые. Очевидно, что происходящее на утоптанной площади происходило совсем недавно. Мужчина, настолько огромный, что короткий меч в его руке казался кинжалом, прохаживался мимо двух мужчин и двух женщин, стоящих на коленях. Пленников избили, сквозь изорванные платья женщин проглядывали их груди и покрытые свежими синяками бока. Их оружие, кинжалы и булаву, бросили к их ногам. Позади тех, кого сейчас определенно собираются казнить, Стояло еще полдюжины вооруженных людей, и у двоих из них на щитах был изображен единый, а молодой парень с приметным шрамом на лице носил его идола поверх доспеха. «Вы знаете, кто это?» — громко произнес здоровяк, поворачиваясь к толпе. Его доспех, местами залитый кровью, засиял в лучах яркого солнца, и этот мужчина стал по-настоящему похож на Бога, спустившегося с небес. Или слугу единого, несущего его слово, его волю, его возмездие». Руки мужчины в сияющем доспехе дрожали от усталости и становилось понятно, что между ними и могильщиками только что произошла битва. «Это твари, отравляющие нашу жизнь, слуги неназываемого, могильщики, нелюди, копошащиеся в костях наших предков, ублюдки, делающие из наших детей против их воли, подобных себе». Это продолжалось многие поколения, но пришла пора положить их злодеяниям конец. Пусть матери, собравшиеся здесь, знают, на их ребенка не наденут черные перчатки, и каждый, каждый, кто сейчас стоит здесь, должен рассказать это всем, кого знает. Предки, наконец, обретут покой, никто не будет беспокоить их души, Никто не будет приносить проклятия из могильников. ни не сейчас, нет, но уже скоро. Потому что началась война светлых богов с темными, хороших людей. Мужчина обвел толпу рукой с плохими. Он кивнул в сторону могильщиков. Единый приказал нам вести эту войну, и мы выполним его приказ. «Мы будем сражаться до последнего дыхания, до последней капли крови, до самой своей смерти, чтобы ни один ублюдок больше не осквернил могилу наших предков. Я клянусь вам в этом. Я, Валай, правая рука Гризбунга во время битвы при Айнцовских бродах». «Король с нами, люди! Мы защитили нашу землю и ваши жизни от горлевских захватчиков два года назад. А сейчас мы защитим память о наших отцах и дедах, наших детей и наши души. Клянусь!» Толпа одобрительно загудела. Уже толпа. Люди собирались невероятно быстро. Вокруг Эльверста стояло уже около сотни человек. «Склони голову, ублюдок, и я подарю тебе быструю смерть», сказал Валай первому могильщику. «Пошел ты нахер!» Валай пнул могильщика в живот и, когда тот рефлекторно согнулся, одним четким ударом срубил ему голову. На утоптанную землю хлынул поток крови. «Суки!» — заорала одна из женщин. «Су!» Здоровяк заткнул ее пинком в живот и вознес меч над головой. «Во имя добра! Во славу единого! за корос, Смерть злу!» — взревел тот, кто называл себя Валаем, и толпа закричала вместе с ним. Опускающийся меч блеснул на солнце, словно молния, разящая врагов единого. И в этот момент Эльверст проснулся. Поерзав в постели, он понял, что на этот раз спал не так долго, но, повернув голову, увидел Аклавию. Жрица улыбнулась ему, и он улыбнулся в ответ. «Что ты видел?» — спросила жрица. То, о чем ты, наверняка, уже знаешь? Тихо сказал сновидец. Я видел, как казнят могильщиков на площади. Это случилось три дня назад. Кивнула Аклавия. Но ну, расскажи мне. Это рыцарь в сияющих доспехах. Он, словно он часть единого, а не его слуга. Жрица улыбнулась. Я на это надеялась. Эльверст прикрыл глаза и глубоко вдохнул. Это конец могильщикам, да? Больше никто не будет ворошить кости наших предков. Это начало их конца, мой дорогой. Наберись терпения, и ты увидишь, как умрет последний. И неужели ты думаешь, будто мы, уничтожив почитателей одного темного бога, остановимся? Нет, мой мальчик, могильщики и неназываемый — это только первый шаг. Мы наведем порядок в нашей стране, а потом и во всем мире. Эльверст улыбнулся в знак одобрения и согласия. Его вновь клонило в сон. Тихий и спокойный, умиротворяющий, без сновидений. Хорошо, когда есть кому бороться со злом. Эти люди, несущие слово и волю единого, принесут покой. Всему миру Конец книги Читал Александр Чайцин Июль 2021 года